Глава 15. Когда Грейсон пришел в себя, он обнаружил, что сидит наклонившись вперед в кресле пилота Турианского шаттла, положив подбородок на грудь. Он медленно поднял голову, мышцы шеи затекли, во рту пересохло, голова гудела, и он весь покрылся потом. Хорошо известны ему первые симптомы ломки после красного песка. Теперь, когда Цербер прекратил подачу наркотиков в его организм, Тело в очередной раз вступило на путь очищения. Осторожно поднимаясь с кресла, он вытянул руки к потолку и попытался размять ноющую спину. И только тогда он вспомнил, какие раны получил во время нападения. Сломанная рука, огнестрельные раны в плече и в ноге. Все они непостижимым образом исчезли, пока он спал. Но сейчас он стоял и подтягивался. Он снова контролировал себя. Жнецы все еще были здесь. Он чувствовал их в глубине своего сознания. Как они ворочаются, подобно огромному животному. Выброс биотической и физической энергии заставил их отступить в темные уголки его подсознания, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Это доказывало, что их сила была не бесконечна. Но он знал, что когда они снова попытаются захватить контроль над ним, они будут еще сильнее. Кибернетические импланты, вмонтированные в его тело, разрастались. Вскоре жнецы полностью захватят контроль над ним, и у него будет все меньше и меньше подобных возможностей. Неожиданная желудочно-кишечная колика заставила его сложиться пополам. Еще один побочный эффект красного песка. Двигаясь быстро, но осторожно, он побежал в заднюю часть шаттла. Физиология людей и турианцев была достаточно похожа для того, чтобы он мог воспользоваться турианским туалетом. Он успел вполне порадоваться этому, пока его тело извергало жидкости во все стороны. Прошло еще десять минут, пока его желудок настолько успокоился, что он смог выйти из туалета. Хотя жнецы и спали, он почувствовал их отвращение к такому явному проявлению слабости органической жизни. Грейсону тоже не по душе была эта слабость, но у него появилась надежда – Теперь, когда его мысли очистились от красного песка, он сможет лучше противостоять жнецам, если они попытаются снова взять его под контроль. Он не знал, чего хотели жнецы. Их постоянное присутствие в его сознании не проясняло их целей. Но чего бы они ни желали, он намеревался им помешать. Конечно, простейшим выходом было бы самоубийство. Покончи с собой, и угроза исчезнет». Простейшим решением было бы закончить жизнь сейчас одним выстрелом в голову. Но вместе с телами турианцев жнецы выбросили за борт и все оружие. Он не знал, было ли это простым совпадением, или же они предвосхитили возможность такой реакции. Но у него оставались и другие варианты. Он поднялся и пошел за набором первой помощи в заднюю часть шаттла. «Что-то не так...» Через сеть наблюдателей за мозговой деятельностью жнецы почувствовали изменения в импульсах мозга своего носителя. Они почувствовали основной мотив этих изменений – безнадежность, самоуничтожение. Однажды они уже потеряли носителя, но на этот раз они были готовы. Грейсон открыл аптечку. Там был панацелин, большая доза которого может отправить его в кому, от которой он не проснется никогда. Но остановить ли это жнецов – Или они просто анимируют его плоть и отправят бродить, как какого-то зомби. Отказавшись от идеи с лекарством, Грейсон обратил внимание на следующий предмет – длинный скальпель. Но просто перерезать себе вены не годится. Способности его тела к регенерации нарушат план. Ему надо перерезать себе горло так глубоко, что он истечет кровью до того, как жнецы поймут, что происходит. Носителю нельзя позволить причинить себе вред. Жнецы поняли, что Грейсон проявляет большое сопротивление к их попыткам захватить контроль. Его сознание адаптировалось и стало находить новые варианты защиты от их доминирования. Но существуют и другие способы контроля. Осторожно проникнув в подсознание, Жнецы увеличили в организме Грейсона уровень гормонов и аккуратно изменили импульсы мозга, чтобы повлиять на его эмоциональное состояние. Сердце Грейсона забилось чаще. Он старался не думать о том, что будет делать, если струсит в последний момент. Когда он поднял нож, его руки дрожали. Он поднес дрожащий скальпель к горлу и закрыл глаза. Странная смесь переживаний наполнила его. Он ожидал страх, и он был. Но было также и чувство надежды и просветления. Он ощутил пролив энергии, дерзновения, экстаз. Он положил скальпель обратно в аптечку и открыл глаза. Он не желал, чтобы все закончилось вот так. Самоубийство было бы выходом для труса, а он достоин большего. Вернувшись к креслу пилота, он сел в него и принялся изучать навигационные системы, чтобы понять, где он находится. Если бы он узнал, куда направляются Жнецы, может быть, он догадался бы, что они затевают. К его удивлению, он был в зоне влияния Совета, на орбите ретранслятора, располагающегося на расстоянии одного прыжка от Цитадели и от Калии. Он знал, что она находилась на этой станции, которая была сердцем цивилизованной галактики. Теперь стало понятно, как турианцы нашли его. Она, должно быть, передала те данные Цербера, которые он ей отправил, кому-то, кому она доверяла, а тот, в свою очередь, нанял турианцев, чтобы они помогли им. Он быстро задал Шаттлу новый курс, в противоположном направлении, как можно дальше от Цитадели, как можно дальше от Кали. Он не знал, куда направиться. Он просто хотел направить Шаттл в самый дальний и малонаселенный уголок галактики. Если ему повезет, это будет путешествие в один конец. У него кончится топливо, и он стеряется где-то в космосе, без шанса на возвращение. Это было тоже самоубийство, но теперь у него была для этого причина – оказаться как можно дальше от Кали. Он должен был защитить ее. Он решил на всякий случай отправить ей послание, но не хотел, чтобы она видела, в какого монстра он превратился. Поэтому послал звуковое сообщение. Ему нужно было предупредить ее, чтобы она держалась от него подальше, чтобы не случилось. Он должен был сказать, чтобы она не искала его и не пыталась ему помочь. Он любил ее. Жнецы еще немного изменили образ мыслей Грейсона. И вместо того, чтобы концентрироваться на том, что подсказывал ему его разум, он пошел на поводу у своих инстинктов и желаний. Гали, это Грейсон. Слушай внимательно. «Мне нужно тебя видеть, немедленно. Ответь мне, как только получишь это сообщение». Грейсон закончил запись и отправил ее, не зная, что это сделали жнецы.